Глава 5. В понедельник утром, открыв глаза, Розмари обнаружила, что проспала. Было уже почти восемь. Таблетка снотворного и воспоминания о Бенни заполнили ее ночь бурными сновидениями. Она еще пыталась смыть их душем, когда услышала, что почти одновременно зазвонил телефон, а Пат открывает входную дверь. Завернувшись в полотенце, оставляя мокрые следы, она бросилась к телефону, по дороге сдергивая купальную шапочку. Звонила Фрэнсис. — Ты вернулась? — В голосе Розмари звучала радость. — Да, вернулась, как твои дела? Я пропустила дивный день рождения. — Боже мой, Фрэнни, кажется, это было уже тысячу лет назад. Мне столько нужно рассказать тебе, когда можно с тобой повидаться. Слова вылетали так быстро, что почти теряли смысл. Она вдруг снова почувствовала себя пятнадцатилетней девчонкой. — Ты хочешь сказать, что произошло нечто важное? — спросила Франсис. — Знаю, знаю. Элла уехала. Розмари рассмеялась, несказанно обрадованная возвращением подруги. Не в этом дело, дурочка. Но Элла действительно в Нотингеме, в театре. У нее контракт на три месяца. Тогда, значит, лондонский Макдональдс прогорел. Не представляешь, как я рада слышать твой голос. Когда у тебя есть время, если хочешь встретимся сегодня? — Может быть, в Плюще? — предложила Фрэнсис. — Нет, — быстро сказала Розмари, — где-нибудь в другом месте понятно. А что произошло в Плюще? В голосе Фрэнсис звучало любопытство. «Я все расскажу тебе, когда мы увидимся. Может быть, позавтракаем вместе?» Настойчивость Фрэнсис позабавила Розмари. «Это нужно рассказывать без свидетелей. А я сегодня запаздываю. Пат уже здесь, а я еще не одета». «Не одета? И это восемь часов? — О, теперь я и вправду сгораю от любопытства. Знаешь, напротив театра Друли лейн есть чудесный итальянский ресторанчик Сан-Франческо. Не бери машину, и мы сможем напиться. Ты на диете? — Нет. — Конечно, это будет замечательно. В половине восьмого? Хорошо? Розмари прикидывала, что нужно сделать за день. — Буду ждать с нетерпением. Удачного тебе дня! И Фрэнсис положила труп очутившись внизу розмари полностью погрузилась в дневные дела и заботы она не помнила где спал бен ночью в пятницу и была удивлена когда пад крикнула сверху поменять постель в гостевой комнате что Розмари просматривала почту, жуя тост, и, подойдя к кухонной двери, посмотрела на пад поверх очков, которые надевала для чтения. В одной из гостевых комнат кто-то спал. Сменить постель или гость еще вернется? Тут она вспомнила. — Нет, пад, смените. И можно убраться как следует у Эллы, ее не будет три месяца. «Ну, это я оставлю на другой раз, когда будет больше времени. Я не убиралась в своей комнате бог знает сколько. Представляю себе, что там творится!» Голос пад, сделался глуши. Продолжая бормотать себе под нос, она полезла в шкаф, чтобы положить туда чистые простыни. Розмари отложила второй тост и подлила себе чаю, собираясь взять чашку с собой в кабинет, где обычно дожидалась Дженни. Большинство звонков в это утро было деловых, в основном относительно записи шоу в следующий четверг. К большому удивлению Розмари около одиннадцати позвонила мать. Обычно она дожидалась, пока позвонит дочь. Розмари? Мама. — Вот это сюрприз! А я собиралась позвонить тебе сегодня ближе к вечеру и узнать, когда у тебя на этой неделе есть свободное время. — Свободное? Что ты хочешь сказать? Я никогда никуда не хожу. Я звоню, потому что несколько дней ничего не знаю о тебе и хочу проверить, все ли в порядке. Когда мы виделись в последний раз, мне показалось, что ты чем-то обеспокоена. — Обеспокоена? «Нет, мама, все в порядке. Просто была занята. Я хочу сказать, в этот викенд. прости». Бетти казалась недовольной. «Элла уехала. Да, в прошлую пятницу. А ты уезжала куда-нибудь на уикенд?» Розмари помолчала. «Нет, у меня был друг здесь». Она поколебалась, прежде чем произнести «друг». Но любое другое определение шокировало бы мать. Она перевела разговор. «Водонагреватель работает?» «Ты попросила их прислать счет мне?» «Да, прекрасно работает. Счет пошлют тебе». Я не могла разобраться, как действует регулировка времени, но миссис друэт соседка, заглянула на чашку кофе и любезно все мне объяснила. Не знаю, что бы я без нее делала. Розмари всегда поражала, как легко мать умеет заставить ее почувствовать себя виноватой в том, что не уделяет ей достаточно внимания. Почти всегда в разговорах с матерью розмари испытывала желание извиниться неизвестно за что. Она снова спросила, «Так какой вечер тебя больше устраивает? Я занята сегодня и в четверг». «Дважды на этой неделе я иду играть в бинго. Позвони мне, когда ты будешь свободна. Передавай привет Элли, если она звонит. Надеюсь, ее спектакль пройдет с успехом». В раздражении, не понимая, зачем мать звонила, разве что напомнить дочери о своем существовании, Розвари услышала, как на том конце провода щелкнула а рычажок трубка. Вечером Розмари отправилась в супермаркет, останавливаясь перед каждым прилавком, чтобы что-то бросить в тележку и раздумывая, что покупать, если Элла так надолго уехала. Может быть, сесть на диету? Она взяла несколько упаковок замороженных малокалорийных блюд и решительно прошла мимо кондитерского отдела, вдруг сообразив, что впервые за много лет пошла в магазин Без списка покупок. Потом зашла в магазин деликатесов, где они с Беном были в то первое воскресенье, и улыбнулась, почувствовав, как при одном воспоминании всю ее охватил жар. Она сделала несколько покупок и поспешила домой на случай, если он вдруг позвонит. На автоответчике было четыре сообщения, все касались следующего шоу. От Бена ничего. Разочарование. Не покидала ее, пока она готовила чай и пила его, доедая два последних шоколадных печенья. «Завтра я приду в порядок», — уверила она себя, и, оставив чашку на столе, поднялась наверх, чтобы подготовиться к встрече с Фрэнсис. В четверть восьмого, когда Розмари появилась в Сан-Франческо, Фрэнсис уже была там, она заказала бутылку фраскати и сидела с бокалом и непременной сигаретой, которую держала на отлете, и что-то оживленно говорила внимательно слушавшему ее официанту. Как же я рада видеть тебя? Я так соскучилась, сказала Розмари, усевшись. Как это вино пойдет? Пей скорее. «Догоняй меня! Это развяжет тебе язык, и я услышу все твои новости!» Официант налил Розмари вина и принес им меню. Фрэнсис подняла рюмку. «Салют, дорогая моя! Прости мне сигарету, я опять начала курить. Не сердись!» Розмари засмеялась и сказала. «Что за ерунда? Дай мне одну!» — Боже мой, боже мой! — Фрэнсис поднесла к сигарете подруги горящую свечу, затем попросила, — позволь мне заказать. — Ты голодна? Весь день почти ничего не ела. — Прекрасно! Фрэнсис подняла руку, подзывая официанта. — Альфредо, "Per favore". И ужин был заказан. Дожидаясь, когда принесут еду, они тихо беседовали, сидя за маленьким сториком в углу. — Ну, — сказала Фрэнсис, — что за чертовщина могла случиться в твоей размеренной и спокойной жизни? Розмари улыбнулась. — Я встретила человека, не знаю, даже почти юношу. — И что же ты? Завела себе пожар? Розмари представила себе Бена. «Пожжем его ни в коем случае не назовешь», — она засмеялась при этой мысли. «Мы познакомились у меня на дне рождения. Он приятель Эллы, то есть э, бывший. Через неделю он пригласил меня поужинать, и я согласилась. Скорее всего, потому что всю неделю не могла выкинуть его из головы. Так или иначе, но мы провели уикенд вместе». — У меня дома. Преимущественно в постели. — У меня нет слов. Фрэнсис через стол коснулась руки подруги. — Ну и как? Хорошо было? С тобой все в порядке? — Значит, все-таки не совсем исчезла. Они обе расхохотались старой шутки. Затем Фрэнсис спросила, сколько ему лет, чем он занимается. Ему тридцать три. Очень красивый. Во всяком случае, мне так кажется, и просто боюсь тебе сказать, что он актер. Да, моя дорогая, ты ничего не делаешь наполовину. Фрэнсис откинулась на спинку стула и прикурила новую сигарету от еще не погашей. Дай-ка я теперь перескажу тебе, как я это поняла. После нескольких встреч ты приглашаешь молодого красавца-актера провести уикенд у тебя дома в постели. Ничего я не упустила. Неплохо. Для женщины, клявшейся провести остаток жизни, в целом мудрее Розмари сказала, — существует проблема, связанная с ним. И с Элой, как я думаю, не знаю, он довольно скрытен. Фрэнсис внимательно смотрела на нее сквозь сигаретный дым. — А что с Эллой? Розмари отпила вина, помолчала и, наконец, сказала, он — бывший любовник Эллы. Несколько минут стояла тишина, затем Фрэнсис расхохотала. Розмари смяла в пепельнице окурок сигареты. Она была уверена, что посетители ресторана смотрят на них, привлеченные ее известностью и хриплым смехом, Фрэнсис. попробовала успокоить ее. Розмари, и не выдержав, улыбнулась сама. «Наконец Фрэнсис произнесла, — я всегда в тебе что-то такое подозревала». — Что, ты действительно отбила у дочери любовника? — Нет, нет, там все давно кончилось. Они оба это сказали. Это не совсем так, — Розмари понизила голос. — Очень э, странное ощущение, Фрэнсис. Я все думаю, неужели он сравнивает нас? — То есть, — тоже прошептала Фрэнсис. — Так ли ты хороша в постели, как Элла? — — Ради бога, не говори, — так торопливо пробормотала Розмари. Она чувствовала, как вино ударило ей в голову, а сигарета с непривычки еще усилила его действие. Она взяла из лазочки, наверное, уже пятый или шестой гренок и намазала его толстым слоем масла, прежде чем отправить в рот. Фрэнсис поглядела на нее. Затем взяла тарелочку с маслом и быстро сунула ее проходившему мимо официанту. Что это ты делаешь? спросила она. Хочешь быть толстой и пятидесятилетней? Дорогая. Розмари рассуждала вслух. Я подозреваю, что Бену... Его зовут Бен. Нравится мысль о матери и дочери, и, к тому же, я ничего не знаю о нем, кроме того, что Элла в какой-то мере пыталась меня предостеречь. — Трахнуть такую изысканную, как ты, даму после Эллы — это должно быть необыкновенно освежающе, — заметила Фрэнсис. — Фрэнни. — Ты просто невыносима. Как ты думаешь? Она и в постели говорит на своем ужасном жаргоне, — не унималась Фрэнсис. — Спроси у него в следующий раз. — Не знаю, где будет и будет ли в следующий раз, — сказала розмари Он просто сказал... — Постой, как же? Ах да, я позвоню тебе. И позвонил совсем поздно, пожелать мне спокойной ночи. Я к этому времени давно спала, мне даже показалось, что это сон. Я приняла снотворное. Почему ты так быстро расклеилась? Бог знает. Розмари отодвинула полупустую тарелку и взяла еще одну сигарету из пачки на столе. Послушай, Френни, этот человек просто заворожил меня, хотя... Так говорить, наверное, глупость и сплошное детство. Я думаю, что влюбилась в него, а у меня совершенно никакого опыта. Не знаю, что и сказать тебе. Кроме того, что ты торопишься. Ты видишь впереди одни несчастья. Сделай так, чтобы мы с ним увиделись. Я взгляну, подходит ли он тебе. Фрэнсис рассмеялась над собственной самоуверенностью, хотя я вряд ли могу решать, кто тебе нужен. Я даже не знаю, где он живет, — призналась Розмари, — и я не знаю его телефона. — Ты не должна ему звонить, — заявила Фрэнсис, — и больше никаких таблеток. Так ты только одурманишь себя, радость моя, а, судя по всему, ясная голова тебе не помешает. — Вот твоя еда. Ешь, пей и благодари Господа Бога, что я вовремя вернулась домой. Наступил четверг, а Бен так и не позвонил. Розмари дотерпела до среды, потом не выдержала и приняла на ночнотворное. на утро и в лимузине и даже у парикмахера она никак не могла стряхнуть сонливость прихлебывая черный кофе она разглядывала себя в зеркале в ожидании своего всегдашнего стилиста вы сегодня молчаливы заметил он появившись наконец она улыбнулась его отражению разглядывала новые морщины я не вижу ни одной Но под глазами небольшая припухлость Не спали? Нет, все в порядке, Мартин. Спала слишком много, и сны замучили. Вот что значит весна. Как только приходит апрель, в нас начинает бродить кровь. Готов поклясться это время эротических грез, я бы мог написать на эту тему книгу. Розмари рассмеялась. Кто сказал, что мне снились эротические сны? Ее не задевала его фамильярность, они слишком давно были знакомы. Он удивленно вскинул брови, — а что же еще может мучить в нашем возрасте? — и стал расчесывать ее волосы. — Ну что, как обычно, или кровь и в голову ударяет? Розмари посмотрела на себя в зеркало. Вдруг ей вспомнились слова «Эллы, почему твоя прическа всегда напоминает футбольный мяч», и попросила «Нет, Мартин, сделайте что-нибудь новенькое, что вам приходит в голову». «Вот это да! Вы меня просто с толку сбили. Хотите подстричься? Станете гораздо моложе». — Вот и хорошо. Хочу. Сделайте мне... Как же это называется? А, вспомнила. Подстригите меня под мальчика. — Нет, не рискну. Вы еще чего доброго в суд на меня подадите. Предоставьте решать мне. Клянусь, Рэчел Уэлш позеленеет от злости. Через два часа она приехала на студию. Ой, как вы изменились, удивленно сказала Мэй и пошла гладить костюм, который Розмари выбрала для сегодняшней записи. Охранник, приветствовавший ее у двери, заметил замечательный место у него, просто как молоденькая девушка. Спасибо, Джордж. Вы очень догадливы. Я затем и постриглась. Гремершие пришли в восторг. Но ее на минуту смутило то, что в комнате оказалось четыре женщины с одинаковыми прическами. Это бы не так страшно, только все остальные были не старше двадцати пяти. «А, черт!» — подумала она. «Кто это придумал, что барану не замаскироваться под ягненка? Вероятно, человек розмари сидела за Ленчем с Дереком, но без Энн. «Занята!» — доверительно сообщил Дерек. «Шлет извинения, зайдет к вам, когда будет перерыв на чай». Розмари, подавив стремление сунуть его головой в блюдо с пирожными, принужденно улыбнулась ему поверх меню. Он не заметил ее новой прически. Во время перерыва на чай, когда Розмари сидела у себя в комнате, ей позвонила Фрэнсис. Внезапный звонок оторвал ее от записей, связанных с предстоящим шоу. Сердце колотилось в самом горле. Она взяла трубку, надеясь, что звонит Бен. — Да? — она затаила дыхание. — Голос едва заметно дрожал. — Это я, золото мое, — сказала Фрэнсис. — И по твоему тону могу понять, что это тебя разочаровывает. Нет — Нет-нет, — засмеялась Розмари. — Ты придешь сегодня? — Да. Мне придется сидеть в контрольной будке вместе с этим раболепным Дереком. Чудесно. Я скажу ему. Он будет в восторге. Дерек убежден, что ты находишь его привлекательным. О, Боже! Самонадеянность мужчин не знает границ. Я охотнее пересплю с Эллой. френни ты становишься невыносимой. Я догадываюсь, дорогая. Это возраст виноват. Прости меня. Появлялся ли тот молодой человек? Или мы не будем говорить об этом? Не будем говорить об этом. С каждым днем я все больше чувствую себя дурой. Мне кажется, он больше никогда не позвонит. Так не бывает. Он не устоит. Как раз, когда ты начнешь приходить в себя, он позвонит. Они все поступают именно так. Выясняют, на чьей стороне сила. Увидимся позже, Фрэнни. В проходной тебя будут ждать, а я встречусь с тобой в комнате для гостей после шоу. Ты заказала места в ресторане? Сейчас закажу, — живо ответила Фрэнсис. Скоро увидимся, дорогая. Стоя позади команды телевизионщиков, Розмари наблюдала на мониторе за работой актера, разогревавшего публику, и вспоминала свои ощущения недельной давности. Она чувствовала, что изменилась, возможно, даже несколько повредилась рассудком. Сейчас ей хотелось, чтобы в прошлый четверг все решилось по-иному. Даже внутренне собравшись, приготовившись к передаче, она не могла не чувствовать некоего облачка, омрачающего ее восприятие. Подошла Мэй и театральным шепотом проговорила «Ваша подруга уже в будке». «Дерек принес ей выпить. Вам еще нужны записи?» «Спасибо, Мэй. Нет, забери, пожалуйста». Она отдала бумаги и беспокойно потрогала новую прическу. «Я начала привыкать к вашей новой стрижке», — сказала Мэй. «Мне нравится. По-моему, вам идет». «Спасибо». Розмари улыбнулась ей. «Мэй отошла». Но в тот момент, когда Пом Реш объявлял, что до начала записи осталось пять минут, снова на минуту подбежала к Розмари. — Ах, да, чуть не забыла, пришел приятель Эллы, Дерек посадил его тоже в будку, и она исчезла. Ноги у Розмари подкосились. Она ухватилась за монитор, около которого стояла Мэй. — крикнула она, вернее, как-то хрипло прошептала. Голос не повиновался ей. — Мэй, вернись! — Какой приятель! Но кость умерша уже ушла. Венди, в обязанности которой входила проверять грим перед съемкой, коснулась расческой волос Розмари на затылке. — Не трогай! — сердито крикнула Розмари. Девушка отступила на шаг. — Извините! — «Я хотела поправить», — с удивлением в голосе сказала она. «Ох, прости меня, Венди, я сорвалась, нервы разыгрались. У тебя есть зеркало? Вы прекрасно выглядите». Розмари взглянула в маленькое зеркальце и встретилась глазами с молодой женщиной, которая стояла, как всегда, на том же самом месте, как и неделю назад. Ей было ясно, что причиной всему присутствие Бена. Вечер простирался перед ней чудесный и заманчивый, а шоу было всего лишь небольшим холмом, который нужно преодолеть. Шоу пошло плохо. Розмари несколько раз запиналась, и каждый раз приходилось останавливать запись и начинать сначала. Телесуфлер полностью вырубился. И Розмари, совершенно беспомощная, без своих заметок, безуспешно пыталась вспомнить хоть что-нибудь из заранее приготовленных вопросов гостям. В конце концов, она окончательно запуталась, и Дерек, прервав запись, отправил Энн поговорить с ней. «Розмари, хочешь подождать, пока будет готов другой телесуфлер?» — спросила Энн. «Сколько?» «Не знаю». — Боже мой, на что ты годишься? Попроси Мэй принести мои записи, я справлюсь! Эн почти в панике убежала, сдерживая слезы, уязвленная презрением, прозвучавшим в голосе Розмари и явно написанным на ее лице. Розмари готова была откусить себе язык. — Ну и молочина ты, Розмари, — подумала она, — ударить поверженно. Она решила завтра послать Энн цветы и записку с извинениями. Публика в студии начала вставать с мест. Некоторые выходили из зала. Дерек послал разогревщика усадить всех на места, а сам подошел к Розмари. Венди поправляла ее макияж. — Все в порядке, Розмари, — обратился к ней Дерек. — Ничего страшного, подумаешь, — несколько оговорок. Она прикрыла рукой приколотый к платью микрофон Дерек. Наш знаменитый гость, который должен приехать, боюсь, может оказаться пьяным. Пусть кто-нибудь приглядит за Тони. Я знаю за ним такую привычку. Будет сделано. И, пожалуйста, передай Энн мои извинения. Я не хотела ее обидеть, просто слегка поддалась панике. Розмари улыбнулась ему. Дерек ответил улыбкой и поднял большой палец, подбадривая ее. Шоу продолжалось. Когда раздалась музыка в честь появления последнего гостя, сердце Розмари упало. Увидев его, она поняла, что он слишком пьян, чтобы все сошло благополучно. Она встала, вытянула руку в приветствии, дожидаясь, пока квартет закончит мелодию. Тони, как приятно увидеть тебя снова! Добро пожаловать! Гость споткнулся, поднимаясь на подиум, где стояли диван и кресла для участников беседы. А Розмари поспешно протянула руку, чтобы помочь ему устоять на ногах. Ух! Вот это да, детка, пробормотал он. Что за идиот, понаделал здесь ступенек?» С этой минуты... Шоу приобрело совершенно ему свойственные черты балаганного действа. Публика глядела во все глаза, смеялась и, затаив дыхание, ждала реплик актера, который был всем известен и как блестящий исполнитель сложнейших ролей, и как горький пьяница. Розмари знала, что цветистые выражения потом можно будет вырезать, но добиться от этого человека связанных ответов оказалось довольно тяжелым делом. Не в первый раз она сталкивалась с трудным собеседником. За несколько минут до финальных аккордов помощник режиссера стал знаками показывать ей, что пора заканчивать беседу, актер же в это время совершенно запутался в длиннейшей фразе и, казалось, не совсем понимал смысл того, что говорит. — Тони, дорогой, нет слов! Как чудесно было снова повстречаться, побеседовать с тобой. — Жаль, мы не можем продолжить наш разговор. Ты так замечательно говорил, что время пронеслось незаметно, и наша передача подошла к концу, она накрыла его ладонь своей. Актер посмотрел на нее мутными, налитыми кровью глазами. Боже! «Терпеть не могу баб, которые перебивают меня!» Он выдернул свою руку и поднялся, заметно пошатываясь. «Неужели у вас тут нет ни одной сволочи, чтобы принести выпить?» Публика застыла, разинув рты, а Дерек из контрольной будки завопил. «Да уберите!» от этого идиота камеру в сторону и валяйте вашу чертову музыку. Квартет заиграл громко и поспешно. Пианист пытался громкими аккордами заглушить собственный смех. Розмари встала, отколола от платья микрофон, сошла с подиума и направилась из студии в контрольную будку. Актер-разогревщик Остался заговаривать до да нельзя возбужденную публику, а смущенная ассистентка помогла подвыпившему нарушителю спокойствия удалиться. Его голос раскатывался вдалеке, чувствовалось, что он вполне доволен произведенным переполохом. Эн была бледна, ее трясло. Розмари взглянула на нее. «Где Дерек?» — спросила она спокойно, не давая заметить своей злости. «Идет!» — тихо ответила Энн. Звукооператор стоял, прикрыв рот рукой, скорее всего, пряча ухмылку, но Розмари в этот момент было не до веселья. — Дерек, что случилось? Похоже, ему просто подсунули бутылку. — Мне очень жаль, Розмари. — Я разберусь с этим. Думаю, при монтаже кое-что удастся спасти. И он коснулся руки Розмарии. Она вздрогнула. — Пусть его выкинут отсюда, — сказала Розмарии и направилась в свою комнату. Оказавшись там, она налила себе виски и, пока переодевалась, выпила. Мэй, убирая ее костюм, покачивала головой. — Ужасный человек. С вами все в порядке? — Да, вполне. «У тебя нет сигареты?» «С собой нет». Было заметно, что Мэй удивлена. «Ну да это не важно. Я просто спросила. Увидимся на следующей неделе». «Да, в последний раз. Ну, уж хуже, чем сегодня быть не может». Наверху, в комнате для гостей, как обычно, толпился народ. Только пьяницы Тони и его свиты нигде не было видно. Розмари направилась прямо к Фрэнсис и Бену, стоявшим с бокалами в руках и слушавшим Дерека. — Здравствуй, сокровище! — по обыкновению громко приветствовала ее Фрэнсис. — Принесите же этой женщине выпить. Ей это необходимо. Хочешь сигаретку? Они поцеловались, и Розмари улыбнулась Бену через плечо подруги. — Привет, Бен! Он наклонился и коснулся губами ее щеки. Прикосновение небритой щетины пробудило в ней воспоминание о прошедшем уикенде. Привет, Рози. Не сердишься, что я появился без предупреждения. Нет, пожалуй, нет, но, должна сказать, ты выбрал подходящий вечер. Она взяла из чьей-то руки протянутые ей виски и повернулась к Фрэнсис. «Кажется, я возьму у тебя сигарету. Держи, радость моя!» Дерек мгновенно поднес ей зажигалку. «Похоже, никто не знает, каким образом этот тип ухитрился напиться, но ты, дорогая, как всегда была великолепна!» За его спиной Фрэнси сделала Розмари знаки. Розмари спросила, «Ты заказала где-нибудь столик, Фрэнни?» «Да, конечно». «Я пригласила Бена пойти с нами, и просто в отчаянии, что твой замечательный продюсер торопится домой». Дерек повернулся и поцеловал ей руку. Розмари и Бен улыбнулись, глаза их встретились, и они долго смотрели друг на друга. Он коснулся ее локтя. Кожа ощутила знакомое возбуждающее прикосновение его пальцев. Тревога и сомнения, мучившие ее, исчезли. Он был здесь. Их ждала ночь. — Пойдем ужинать, — торопливо сказал он, как будто хотел, чтобы прелюдия вечера поскорее закончилась. Впервые за двадцать лет знакомства ей захотелось, чтобы Фрэнсис не было рядом. Попрощавшись со всеми, они отправились в каприз на студийном лимузине. Все трое уселись на заднем сиденье, Фрэнсис усадила Бена в середину, Розмари чувствовала легкое опьянение, голова кружилась после сигареты, Бен взял ее руку и нежно поглаживал большим пальцем, перебирая кольца. Она, поражаясь собственной смелости, считала часы до того момента, как они окажутся в постели.